Глава пятая. «Звони, звони в колокола! Вукадлак пришел! Вукадлак уже близко!» Отец Слободан выскочил из дома, едва успев натянуть подрясник. Несколько человек бежали к церкви, махали руками, кричали. «А ну-ка, успокоились!» Громовой голос, неожиданный для невысокого толстенького священника, разогнал морок, люди остановились. «Что случилось? Уже среди бела дня у вас волки бегают? Совсем разум потеряли?» «Рассказывай», — вытолкнули вперед высокого крепкого мужчину с обветренным лицом. Горан, и ты туда же!» — волков испугался. «Ты же охотник! Сколько ты этих волков пострелял?» Мужчина потупился, замялся. «Отче, это не совсем волк!» «Плохо дело, отче!» Заговорили все разом. Отец Слободан поднял крест, который так и держал в руке, не успев надеть на шею. Крест засиял золотом на солнце, и люди снова опустили глаза. «Успокоились? Давайте по порядку. Только не все сразу. Ты, Горан, мужик разумный. Рассказывай!» «Тут такое дело?» Я решил дом отписать. «Ну, мало ли что, все под Богом ходим. Так вот, чтобы никого не обидеть...» Решил все заранее сделать. Нотариуса пригласил из центра, из жаблика. А тут утром Драгон, с которым мы вместе в лес ходим, зашел с утра, позвал в горы. На охоту позвал. А охота сейчас разрешена? Строго нахмурился священник. Ну, это, если только зайца, так я вот чего. Драгон сказал, оленей видел. Не, не подумайте, мы только на зайцев. Но посмотреть-то хочется на оленей. Ты давай ближе к делу, я тебе не полиция разбираться с незаконной охотой. Так я и говорю. В лес позвал. Ну, драгон. А я не пошел. Я нотариуса ждал. А что, сам к нотариусу не съездил? Так надо осмотреть все, чтобы все по правилам, ничего не упустить. Ты дальше, дальше рассказывай. Так я рассказываю. В общем, один драгон в горы пошел. А потом нотариус позвонил, что не сможет сегодня. Ну, я и пошел за драгоном, чего дома сидеть. Я ж знаю, по какой тропинке он ходит. В общем, спускался я с того склона, махнул он рукой в сторону ближней горы, в долину. Смотрю, а на косогоре на другой стороне стоит драгон. И прямо весь красный. Почему красный? Солнце так падало. Не подумайте, чего отче слободане. Ты давай беспрекрас. «А то я как фильм ужасов смотрю». Две женщины захихикали, забыв, что только что вопили в панике. «В общем, чем ближе я подходил...» «Ну, тебе точно, роман написать». «Ну, подошел, дальше что?» «До вечера будем тут стоять тебя слушать». «Подошел?» «А у него, смотрю, штаны и рубашка порваны. Испачканы в грязи. Сам еле дышит». «Ну, я взял его сумку и ружье» и повел его в деревню обратно. Как он дух перевел, так рассказал. Не успел он войти в лес, как увидел оленей, и пошел за ними, так изобрел в чащу. Ну, он это, понял, что тут не выстрелишь, ветви мешают. Нет, мы не охотились, это он так. В общем, не стал он стрелять. Повернул обратно, слышит, рычит кто-то. Смотрит, а там овраг весь папоротником зарос. Оттуда и рычат. Ну, драгон попятился и тихонько, чтобы звери не потревожить, пошел дальше. Метров, говорит, двадцать прошел. Тут огромный волк как выскочит из-за врага, как бросится на него. А драгон оступился, нога попала под корень дерева, даже курок взвести не успел. Волк на него прыгнул, пытался вцепиться в горло. Народ ахнул, хотя явно не первый раз слышали весь рассказ. Горан приободрился и продолжил, явно придумывая половину событий. А он его прикладом, а тот в сторону отлетел, а потом как вскочил и снова прыгнуть собрался. Кто на кого? Горан даже не отреагировал. А Драгон успел выхватить охотничий нож и храбро шагнул навстречу. И они сошлись в смертельной схватке. Без сомнения Горан услышал эту фразу в каком-нибудь фильме, и теперь щегольнул, чтобы произвести впечатление на односельчан. Он приосанился, расправил плечи, словно сам участвовал в сражении. Драгон-охотник опытный, успел намотать куртку на руку и подсунуть ее в пасть волку. Пока тот пытался прокусить куртку, драгон ударил волка своим острым ножом и отсек лапу зверю. Волк заскулил и исчез в чаще. Драгон хотел пойти добить его, но потом решил вернуться в деревню. Он взял отсеченную лапу, положил в сумку и пошел. Как вышел на косогор, так и я как раз подошел с другой стороны. «Где лапа?» «Это вот самое главное». Я тоже спросил, где лапа. Он велел мне открыть его сумку. Народ снова ахнул, одна из женщин закрыла лицо руками. «Ну так я открыл сумку, а там...» Горан выдержал паузу. «А там только кровью испачкано. И никакой лапы нет. А из сумки вылетела огромная бабочка. А Драгон сейчас где? Пьет он. Как до деревни дошли, он весь затрясся и сказал, что в лес никогда больше не пойдет. Ну и пьет, в общем. Первый раз на охотника волк напал. Ну, не первый, но лапа. А что лапа? Друг твой в горячке лапу в сумку-то и не положил. А кровь? «А нож был в сумке?» «Был вроде. Вот тебе и кровь. От ножа. А зверя раненый в лес убежал. Драгону твоему уколы бы от бешенства поделать. И в лес поодиночке не надо соваться. Вот и вся ваша история». «Вукодлак это. Точно вукодлак. Чтоб средь бела дня волк на человека нападал». «С вукодлаком разберемся. Сегодня приедет мой знакомый. Да не один». «Слышали, наверное, что весь пансион у тетки Анны сняли?» «Вот они и едут. А теперь все по домам». «Захотите исповедаться? Милости прошу, а то навели шума». «Только люди притихли, тут опять вы со своими криками».